Глава 29 После того, как Гилем сказал Рисе, что они отправляются на пепелище, ей только и оставалось поспевать за ним и пытаться вразумить. Однако он словно не слышал ее и несвязно бормотал что-то себе под нос, держа дистанцию. Риса с осторожностью следила не только за книгописцем, но и за тем, что их окружало. Охрана посмотрела на них с подозрением, но выпустила из столицы. Они свернули куда-то в лес и начали петлять между деревьями. В ночь их прибытия все вокруг кишело насекомыми, грызунами и прочей мелкой живностью. Сейчас же лес будто вымер, и Риса знала. Это не к добру. Лес замолкал лишь в случае опасности. А еще ее смущало, что никто не кинулся их останавливать. Королева оборотней четко сказала, что вход к пепелищу запрещен. Даже специально не стала рассказывать, где оно и как туда попасть. И вот Гилем, возможно, ведет их в смертельную ловушку. В какой-то момент ей показалось, что Гилем стал исчезать между деревьями. «Подожди! Подожди меня! Я не знаю дороги!» Стоило ей запаниковать, как спина книгописца показалась между деревьями. Точнее, он стоял между черными сожженными стволами и смотрел куда-то вдаль. Риса с бега перешла на шаг и, наконец-то, смогла перевести дух. Чем ближе она подходила к другу, тем меньше становилось живых деревьев. В итоге она вышла на огромное поле, которое не могла объять взглядом. Ничего, кроме пепла. Ничего живого. В отличие от цветущего и многообразного леса, здесь царила смерть. Даже молодые росточки не пробивались, а ближайшие растения будто сторонились поля. Риса пыталась отыскать причину, из-за которой это место запретили. Тут не поставили даже охраны. Она посмотрела на Гелема, который изучал округу, а потом медленно двинулся вперед. Риса застонала, но обрадовалась, что хотя бы темп он сбавил, и решила вновь попытаться достучаться до него. «Ты можешь сказать, почему мы пришли сюда? королева не запретила нам». Она поравнялась с книгописцем. «Здесь никого нет из охраны. Зачем нужно прятать выжженное поле и при этом не охранять его?» «Этому месту не нужен страж», — голос Гиллима стал ниже и вибрировал, словно это эхо. «Ни одно растение не может попасть сюда, как следствие и оборотень трех сущностей. Никто из живущих на третьем материке не способен прожить здесь и мгновение риса». «Ах, так это получается запрет для людей», — нагадалась она. «Тогда нам точно нужно уходить отсюда. Мы в смертельной опасности». Если королева оборотней узнает, что мы ослушались ее и узнали больше, чем нужно, нам конец. Ты в безопасности, Риса, — он говорил спокойно, пока они продолжали идти вперед. Для тебя это поле из пепла, праха и смерти. Ничего необычного, а для меня... Они встали ровно в центре. Для меня это тысячи голосов. Я слышу их. Они зовут меня к себе, они горят, они требуют правды. Я должен рассмотреть получше. Если я не пойму, что здесь происходит, погибну. Не стоило тебе за мной идти. Не стоило. Гилем. Тут Риса поняла, что влияние костра стало отпускать его разум, и он возвращался к ней. Она схватила его за рубашку. Прошу, возьми свою силу под контроль. Ты должен попытаться заблокировать ее. Закрой глаза, умоляю тебя. Риса. Я, он прошептал. Я умираю. Гилем упал на колени и закричал. Его разрывало на части от боли, голову словно обхватили две руки, желая раздавить, связки натянулись от напряжения, воздух в легких заканчивался, его плечи стали выворачивать назад, а позвоночник выгнулся почти до невозможного. Татуировка на голове светилась фиолетовым и с каждым мгновением становилась все меньше и меньше, стягиваясь в центральную сферу прямо над переносицей. Его не отпускали судороги до тех пор, пока вся сила не сконцентрировалась в одной точке между глаз гелем открыл веки и его глаза горели фиолетовым светом словно два драгоценных камня из уголков глаз потекли слезы которые через мгновение стали кровавыми он начал бить руками по пеплу продолжая кричать пока не замер книгописец взял горсть пепла в руки и глубоко вздохнул казалось он обрел контроль над телом а рука разжалась вторая истина Память четырех светил, то, что не скроет время. Пепел с рук Гелема унес ветер, превращая в смерч. Он поднимал в небо прах и заставлял его мерцать на солнце. Риса попыталась коснуться плотной стены, но сильный поток чуть не переломал ей пальцы. И как все неожиданно началось, так же неожиданно и закончилось. Весь поднятый в воздух пепел стал оседать и слепить глаза странным блеском. Риса развернулась к Гелиму, который смотрел на нее с улыбкой, а в его глазах плескалась вина. Он не смог сдержать свой костер. Книгописец так и стоял с протянутой рукой, которая начала трескаться, бледнеть и рассыпаться в прах. Риса хотела закричать и броситься к нему, но обнаружила, что то же самое происходит и с ней. Кожа на руках пошла трещинами, и она потеряла связь с телом. Осталось лишь ее сознание и голос в голове. Пепел вокруг менял территорию до неузнаваемости. Скорее всего, это способность костра Гилима, поэтому ей не оставалось ничего, как наблюдать за изменяющейся природой. Пепелище вновь зеленело и превращалось в цветущую поляну. Над ними нависла тень, и весь мир затих. Насекомые попрятались, животные разбежались кто куда. Риса поняла, что сила Гилима показывала произошедшее в прошлом, насколько давно неизвестно. Однако времени на обдумывание не осталось, приходилось лишь наблюдать. И к ее непомерному удивлению нашлось зачем. Тень, нависшая над поляной, начала вибрировать, менять оттенки, а трава и мелкие кустарники пригнулись от мощного потока ветра. Облако пыли поднялось быстрее, чем удалось разглядеть огромное существо. Хотелось инстинктивно закрыть лицо руками, раздался грохот, и все вокруг них затряслось. Завеса стала понемногу оседать, и в ее очертаниях Риса разглядела то, от чего ее мысли спутались в клубок. С этого самого мгновения она отказалась пытаться вдумываться хоть во что-то и просто смотрела. Дракон. Перед ними появился тот самый красный дракон Гриздис. Его можно было узнать лишь по старым рисункам. Драконы вымерли во время Великой войны, значит, их отбросило дальше, чем на полторы тысячи лун. Его размеры поражали. Размах крыльев не меньше 300 метров, и, казалось, он с трудом сложил их, чтобы не снести им деревья по краям поляны. Он, как высший дракон, имел четыре конечности, и его передние лапы не срастались с крыльями. Длинный хвост с уплотнением в виде лезвия плавно извивался на траве. Красным он назывался по вполне банальным причинам — алая чешуя и огненное дыхание. По легендам, Гриздис, если бы пожелал, мог сжечь весь первый материк за три дня. Он имел бесконечный запас магических сил. И мысль, что именно в нем сконцентрировалась основная сила слезы первого материка, обретала смысл. На его морде красовались шесть рогов. Они прижимались к довольно длинной шее, на которой оранжевым цветом светились небольшие наросты. «Готовься!» — разнесся Бас по округе. И стоило ему как-то уместиться на тесной поляне, как его чешуя заблестела алыми переливами и стала превращаться в жидкость, напоминающую кровь. Она сходила с него, сразу испарялась и поднималась уже облаком над поляной. Спустя несколько мгновений там, в луже крови, стоял обнаженный мужчина средних лун с длинными черными волосами. Все его тело покрывали татуировки, они в виде змеиного орнамента оплетали его ноги, руки и шею. Рядом с ними... После того, как рассеялось облако, обнаружилась девушка. Она стояла на коленях и тяжело дышала, вытирая под солба рукой. Ее длинные черные волосы с вплетенными цветами и желтое платье окрасились в цвет крови. В воздухе появился запах гари, и мужчина начал осматриваться по сторонам. Он подошел к девушке и убрал с ее лица прядь. Она расфокусированным взглядом попыталась понять, кто до нее дотронулся. «Мелодея». «Прошу, приходи в себя. Я знаю, ты устала, но перед нами стоит очень важная задача. Мы не можем подвести людей». Грубый баритон смягчился. Он встал перед спутницей на колени и коснулся ее лица. «Мелодея, моя любимая мелодея, ты должна быть сильной». Гриздис, я больше не могу, их слишком много». Она заплакала и начала вытирать слезы руками, смешивая их с кровью. Я сделала все, что могла. Моей силы недостаточно, чтобы помочь тебе и людям. Погиб член королевской семьи, и появилась слабая надежда победить. Но Гриздис... Их слишком много. Мы просто не в состоянии победить всех. Я исчерпала все пламя, что было. Осталась лишь полученная два лунных пути назад татуировкой, и я чувствую, что это мой предел. Еще немного и... Мелодея. Это война. Твои сородичи. Люди. Отдали десятки тысяч жизней. Любовь моя, прошу тебя, найди в себе силы. Ты невероятная. Северо-западное направление держится лишь на нас. У южной армии сейчас много дел. Он прижимает ее к своей груди и пытается успокоить. Все умерли. Я отвратительный хранитель. Пренебрег армии ради наших жизней. И ни одна исключительность наших искр не оправдывает мой поступок. На дне его черных глаз застыло сожаление. «Твоя погибель там разрушила бы Виарум. Драконы мертвы, ты последний». Она отстранилась от него и не сильно ударила в грудь. «Пойми, Гриздис, если бы не твой костер...» «Если бы не мой костер, я бы никогда не стал человеком». Он прервал ее. «Ночь, в которую сила пламени пролилась на меня водопадом, я не забуду никогда. Из красного дракона я стал кровавым, и вместо фиолетовой крови высших драконов в венах потекла ваша человеческая. И даже этой силы не хватило, чтобы переломить ход войны. Мы еле держимся. Мои собратья, бывшие враги и друзья, их теперь нет. Я живу сейчас только для себя, моя дорогая Милодея. Но если ты не сможешь выжить из себя хоть каплю сил, нам конец. Ты должна активировать хотя бы костер. Помнишь? Помнишь те слова? Будь проклята моя сила. Я не хотела обладать ей. Я была всего лишь дочерью фермера на окраине Адан Нирана. Она плакала, не переставая. Меладея схватилась за свой живот и закричала. «Не такой судьбы желал мне отец! Не такой, Гриздис!» «Зато ты встретила меня, Меладея!» «Помнишь, помнишь, как ты зашла в пещеру за сбежавшей шестерогой овцой? Я ее, правда, сожрал. Судьба свела нас, и нам выпала честь спасти и людскую, и все расы в Виаруме!» Он погладил ее по плечу. «Посмотри на меня, посмотри и скажи, «Способен ли я одолеть надвигающуюся угрозу? Искра, она с тобой, и не смей мне врать, дорогая. Я вижу, я знаю тебя». Она подняла на него свои темные глаза, и на ее лице застыло удивление. Мелодея видела искры и их потенциал. Когда Гризде стал человеком и получил костер, в отличие от людей, он казался ей высшим существом, способным уничтожить весь мир. Своей силой он заслужил звание Верховного Владыки — И даже дракон ночи подчинился ему. Теперь Гриздис — последний представитель своего вида. Даже уничтожение слезы материка людей не позволило им обрести преимущество. Сейчас Мелодей видела в нем потенциал человека, не более. Гриздис исчерпал свои силы. Волна противников, которых им не удалось сдержать, собиралась уничтожить третий материк. Она схватила его за руку, их взгляды скрестились в битве долга и любви, Дракон испытывал почти физическую боль, когда заставлял Мелодею возвать хотя бы к силе костра. «Нет, к тебе не осталось сил», — она прикрыла глаза. «Я знаю, что цена проигрыша высока. Воины пепла собираются украсть слезу третьего материка, как самую незащищенную. Пеликаны, повелитель грома, король сорока тысяч ног додумались спрятать слезы в отличие от материка живого леса. Хранить столь ценный артефакт в дереве — настоящая глупость, особенно без охраны». Мелодея, не будь строга. У оборотней никогда и не было предводителя. Слезу защищали сильнейшие лесные драконы. Два брата-близнеца, но они погибли. Такова на войны. Мы должны защитить древо жизни, иначе всем конец». Он видел, что его любимая приходит в себя. «Скажи, ты готова сражаться? Нам нужен один рывок, и думаю, я смогу уничтожить их всех». «Гриздис». «Сюда ползет змей праха. Без полноценных сил даже у тебя не получится его победить». Она схватилась за его руку. «Если ты собрался использовать мою силу для борьбы с ним, я не дам тебе ее. Я не отправлю тебя на верную гибель. Пожалуйста, не оставляй меня одну. Прошу». «Для начала я хочу спасти нас от его приспешников», — Гризис улыбнулся. «Они будут здесь с минуты на минуту. Оборотни изо всех сил сдерживают их, но у них нет ни единого шанса защитить древо жизни. Ну что?» Готово. К этому нельзя быть готовым, Гриздис. Я никогда не привыкну к смерти». Она встала с его помощью. Как и сказал дракон, воины пепла появлялись из-за плотной стены деревьев. Они представляли собой в основном человекоподобные формы из черного плотного обсидианового песка, который блестел серыми оттенками на солнечном свете. За это их и прозвали воинами пепла. И еще за то, что после них не оставалось ничего живого. Они уничтожали все. В центре груди слабейших воинов пепла горела фиолетовая восьмиконечная звезда, сосредоточие их энергии и связи с седьмым материком. Если кому-то удавалось попасть в эту звезду, то, как правило, они рассыпались. Бывали и исключения в этой войне, главное их преимущество — количество. Численностью они в два раза превосходили все расы вместе взятые. Мелодея, любимая, или ты прямо сейчас используешь костер, или я превращаюсь в дракона, выхода нет. Мелодичным голосом, почти на распев уточнил Гриздис. Звучало как ультиматум, но ситуация того требовала. «Ладно. Я тебя понял. Я...» Он поднял руку, его татуировка на указательном пальце только-только начала исчезать, а кровь вокруг них стала каплями подниматься в воздух. И Мелодея схватилась за его руку. «Не трать силы. Я могу». Она вытерла последние слезы и положила руку на живот. «Я все могу». «Хорошо». «Я верю в тебя. Приступим». Он пригнулся, когда на поляне оказалось не менее тысячи воинов пепла. «Вторая истина — бесконечные звенья времени. Связать!» Меладея засветилась красным пламенем, но лишь на мгновение. Способность ее искры — это видеть потенциал всех живых существ, в частности, человеческих искр. Гриздис — дракон, и его потенциал как человека исчерпан. Способность его искры — нагревать воздух вокруг себя, пока земля под ногами не начнет плавиться. Костер же наделил его возможностью переходить из формы человека в дракона. Так как изначально он родился магическим существом, то оказался лишен пожара. Зато его костер позволил наконец-то выказать симпатию человеческой девушке, которую он случайно повстречал. Меладеи. Лишь люди после разрушения их слезы получили костер и пожар, великой для себя ценой. Зато у мира появился шанс, и они не могли потерять его прямо сейчас. Гриздис знал, что не просто так умолял любимую активировать хотя бы ее, костер. Бесконечные звенья времени. Одна из легендарных способностей. Сила Меладея создавала связь между одной формой пламени и другой. К примеру, с Гриздисом она наделила его мощью дракона, но при этом ему не пришлось менять физическую форму. Это поможет Гриздису сражаться с воинами пепла, и не тратить свой костер на превращение для главной битвы, которая, по ее мнению, заведомо проиграна. Ее пожар. Если бы она не потратила все силы на битву с ним, сейчас все было бы по-другому. Однако судьба в очередной раз распорядилась иначе. Ей оставалось лишь наблюдать, как кожа гриздиса покраснела от жара, волосы засияли оранжево-желтым цветом, на руках появились длинные когти. Форма, где он выглядел как человек, но использовал силы дракона и искры, делало его почти самым сильным существом в Виаруме. «Не двигайся!» Вновь Бас эхом покатился по поляне. Гриздис не мог говорить, находясь в драконьей форме, поэтому общался с помощью телепатии. Они вовремя смогли взять под контроль эмоции и вступить в битву. Воины пепла оказались на расстоянии пары десятков метров. Но стоило Гриздису сделать выпад и выпустить часть жара, как они начали таять, словно лед на солнце. С таким количеством противников дракон мог справиться лишь атаками по площади. Он четко понимал, что высвобождение животного обличия приведет к неминуемой гибели в борьбе со змеем Праха, одним из сильнейших противников в войне. Гризди сносился вокруг мелодеи и защищал ее. Без сил она не могла противостоять нашествию воинов Пепла. Когда ему показалось, что половина врагов уничтожена, из леса вышли еще воины. Стало понятно — ему придется использовать костер. Дело не в усталости, а во времени. Насколько мог судить Гриздис, змей должен уже прибыть к южному берегу материка живого леса. Там ему навстречу выйдут оборотни, но выиграть у них получится в лучшем случае час. Он должен встретить противника к тому моменту, когда все они падут. Планировалось, что Мелодея сделает передышку и, возможно, найдет в себе силы активировать костер. К сожалению, войны пепла оказались быстрее. Гриздис зарычал, уничтожая десяток врагов звуковой волной и рванул к Меладее. Он встал, загораживая ее, окинул противников взглядом и понял — все воины пепла на поляне, дракон посмотрел на любимую. «Закрой уши и не поднимай головы», — скомандовал он. Лишь когда мелодея выполнила его приказ, Гриздис замер, словно статуя. Красная кожа и горящие волосы приобрели естественный оттенок. В его груди появилось оранжевое уплотнение, которое обычно находилось на шее в его драконьей форме. Он широко расставил руки в стороны и тут же прижал их к груди, словно пытался что-то удержать. Мгновение спустя он вскинул кулаки вверх, и волна жара вместе с драконьим воплем понеслась по поляне, выходя за ее пределы. Все войны пепла рассыпались. Сила Гриздеса превзошла даже его ожидания. Он уничтожил все выжигая сами корни древа жизни и часть окружающего леса. Теперь их вынужденная боевая арена стала минимум в два раза больше. Дракон упал на колени, захрипел и схватился за горло. Мелодея подбежала к нему и крепко прижалась к его спине. «Зачем ты использовал чешую раскаленной лавы? Это слишком опасно. Если бы не моя сила, ты бы разорвал себе горло». Она шумно дышала. «Гриздис, я не хочу потерять тебя, едва обретя. Пожалуйста, не будь безрассудным». «Сделаю все возможное», — зазвучало в ее голове. «Дай мне минуту, и мы отправимся в столицу оборотней. Надеюсь, древо жизни на меня не в обиде за выжженное поле. Больше здесь ничего не будет расти». «Если нам удастся спасти его, думаю, простит», — прошептала Меладея. Человек и дракон сидели посреди выжженной поляны. Они старались перевести дух, точно так же, как и риса, которая вновь обрела способность мыслить после увиденного. Стоило появиться дракону, как ее осознание растаяло, и она могла только смотреть. Теперь она поняла, почему на пепелище ничего не росло. Это место хранило великую тайну. Но не успела она и глазом моргнуть, и понять, что же будут делать Гризис и Меладея, как пепел из-под их ног начал подниматься в воздух и вновь закрутился в смерче. Из потока к ней вышел Гилем, его глаза продолжали светиться фиолетовым. Он держался отстраненно и сразу стало ясно, книгописец в неком трансе. Риса сделала шаг, и он поднял руку, останавливая ее. Двумя пальцами он указал ей в сторону. «Всего лишь часть...» — эхом вибрировал его голос. «Всего лишь часть смогли увидеть мои глаза, крупиться. Но этого недостаточно для утоления голода. Я хочу знать. Я хочу увидеть все!» Его татуировка начала мерцать. «Что?» «Что ты хочешь увидеть? Разве этого недостаточно? Остановись!» — взмолилась Риса. «Я хочу увидеть рождение королевы оборотней!» «Крепкая букашка!» — прошептала Ледая и решила, что будет первый, кто повысит уровень схватки. В конце концов, они оба достигли костра, и бой простым изначально не задумывался. Она подняла руку, и стрекот Гириены обрушился на арену. Трибуны, которые до этого переговаривались и обсуждали бой, притихли. Животное и лесное обличие лидаи наводили ужас на местных жителей. Кожа ее рук стала покрываться чешуей. Крылья с противным скрипом расправились за спиной и бросили тень на Линдалеса. Извивающийся хвост с плавником начал хлестать пол арены. Когти стали вновь ногтями, а вот форма глаз изменилась на змеиную. Ее противник усмехнулся и встал в боевую стойку, призывая нападать он не стал больше обращаться, решив попытаться выстоять против Лидаи с первоначальным запасом сил. Никто из них не заметил, как губ королевы оборотней коснулась легкая улыбка. В следующую секунду Лидая протаранила Линдалеса кулаком. Она с такой скоростью сделала рывок, что у него не осталось и шанса блокировать удар. Богомол с парой сломанных ребер влетел в стену арены. Все оборотни сразу догадались. Бой обещал быть зрелищным. Лишь стальная кожа частичного обращения спасла Линдалиса от потери сознания и перелома всех костей в теле. Он отлип от стены, регенерируя, и кинулся вперед, обрушивая град ударов на противника. Однако Ледая играющая уходила от каждого. Двигалась она плавно, быстро, и вместо грубого нападения решила изучить особенности его тактики боя. Все насекомые обладали мнимой скоростью. Мнимой, потому что их серии частых атак — создавали подобное впечатление. Ледая же знала, если кто-то из них начинал совершать ряд прямолинейных атак, то уже не мог остановиться. Вот и Линдалис каждый раз был вынужден минимум пять раз промахиваться, а после серии атак всегда наступала секундная передышка для их нервной системы. Ей и воспользовалась Ледая. Когда Линдалис завершил атаку и замер, она впечатала кулак прямо ему в лоб, Но из за остальной кожи и явно повысившегося уровня обращения не смогла проломить ему череп, зато сломала себе указательный палец. Решив не останавливаться на достигнутом, она прыгнулась в обманном жесте и выполнила апперкот, вложив всю силу животного обращения в удар. Она слышала, как треснули зубы линдалиса, и он полетел вверх, как тюк сена, метров на 10. Тогда она расправила свои крылья и решила не тратить преимущество инициативы так бездарно. Гириены не летали но она могла парить и чувствовала себя в воздухе уверенно. Обхватив соперника хвостом, она взмахнула крыльями, поднимаясь еще метров на пять в воздух, и сделала кувырок. За маневром уследили не все, в особенности Линдалес, влетевший ядром в пол арены, пустив по ней трещины. Ледая не просто так считалась сильнейшим оборотнем после мамы. «Сдавайся, Линдалес, ты силен, я признаю твою силу. Королева оборотней без сомнений назначила лучшего мне на замену. «Однако ты все равно не в силах победить меня. Ты неопытен. Давай закончим эти бесполезные трепыхания и решим все миром», она говорила без капли надменности. «Пройдет сто лун, и я буду рада сразиться с тобой за звание наследника. А сейчас...» «Заткнись», — донеслось из облака пыли, поднявшегося от падения Линдалиса. «Не смей так со мной говорить. Только ты позволила убить себя в постели. Никто из наследников королевы-оборотней так не опозорился». «После этого ты вообще должна забыть о каких-либо титулах. Ты позор, леса. И я докажу тебе это». Линдалис. Пыль осела. Весь переломанный Линдалис лежал в центре воронки. Его руки вывернуло в разные стороны, правая нога раздроблена, стопа на левой превратилась в месиво, живот и грудь растерзаны. Часть черепа отсутствовала, а сама голова лежала под неестественным углом. Чудо, что он вообще еще остался жив». Но стоило пойти шепоту по трибунам, как его грудная клетка окончательно разломилась, и из нее вылезла рука, потом появилась вторая. Шматы кожи, сгустки свернувшейся крови и слизи полетели в разные стороны. Руки стали раздвигать рану на груди, и оттуда показалась голова Линдалеса. Он с ненавистью смотрел на спокойную Ледаю. Сделал рывок, Богомол сбросил с себя кожу вместе с полученными ранениями. Стал целый и невредимый. Его рычание нарушило стоящую вокруг тишину. Ледая заняла позицию, понимая, что он вышел из себя. Этого она и добивалась — потери самообладания. «Я уничтожу тебя, даже Гириена меня не остановит!» Он рычал и плевался проклятиями в ее сторону. «Не стоит недооценивать меня!» Кости в черепе Линдалиса стали двигаться, и форма лица стала более овальной, появилось еще две пары глаз на лбу, исчезли губы. Он словно подрос на 20 сантиметров за счет вытянувшихся голени и тонкой талии. На стопах вылезли огромные когти, а сами они увеличились в полтора раза. Однако главные изменения коснулись его рук. Ледая видела, как ломались его суставы и вытягивались кости. Его верхние конечности удлинились минимум в два раза, а кисти и предплечья слились в единое целое и стали похожи на сабли. Он почти наполовину обратился в животное обличье, стального богомола. А это значило не только то, что он может разрезать лезвиями хоть камень, хоть череп, но и то, что его кожа стала значительно крепче. Даже частичное обращение поглощало огромную часть урона. Сейчас же ей придется постараться, чтобы нанести хоть пару царапин. Насекомые-оборотни — настоящая редкость. Обычно все, кто больше ладони, проживали на втором материке. Там их слеза диктовала им специфические правила убийства. Древо жизни рождало за период в 100 лун не больше десятки оборотней насекомых, и обычно они не отличались особой силой. Линдалис предзашел уже всех, кого она знала раньше, а он, между прочим, еще даже не прибегнул к силе искры. Также не стоило забывать об их лесных сущностях. Если дело дойдет до них, то королева оборотней может и бой остановить, наверное. Обычно она смотрела до последнего, и все же Ледая не могла понять, откуда у Линдалиса так много сил. Стальные богомолы. К сожалению, время подумать у нее не осталось, противник решил нанести удар. Она сразу почувствовала, насколько возросла его скорость, когда лишь мгновение отделяло ее от отрезанной руки. Ловкость вновь стала ее единственным преимуществом. «С Линдалисом одни проблемы», — прошептала Келдая рядом с Айоном, и принц развернулся к ней. Ледая очень сильная, но меня не покидает тревога». «Что ты имеешь в виду?» Если мне не изменяет память, то Ледая одна из сильнейших оборотней, которых я знаю и в целом среди вас. Ты думаешь, твоя сестра может проиграть эту схватку? Айон старался говорить тихо, чтобы как можно меньше зрителей слышали их разговор. Он надеялся на гул неутихающей толпы. Тем не менее, Азель и Сина подошли поближе и решили присоединиться к разговору. Вполне могу тебя понять, Келдая, кивнул ей сина. То, что он стальной богомол ложь. Ты же это знаешь. «В смысле?» — у Келдая вытянулось лицо, и Сина удивленно распахнула глаза. «В смысле это не стальной богомол?» «Как, но...» Мама представила его как оборотня стального богомола. Их уже 200 лун никто не видел. «Да, я сама лично не насекомых видела так давно, что уже и не помню, светлячок это был или жук-могильщик. Сина, поясни». «Все просто», — Сина закусила губу. «Все дело в анатомии, если я не ошибаюсь. Нам бы сюда Гилима он бы точно сказал». Мы с Илаем думали перебираться на второй материк, поэтому изучали их местную живность. Место не самое безопасное». Она выдохнула и шумно втянула в воздух, сомневаясь в собственных предположениях. «Все богомолы имеют твердую кожу, но у стального она прочнее. Не думаю, что Редая смогла бы вообще ранить его. Я предполагала, она...» Сина пошевелила пальцами, пытаясь показать пламя. «Зажарят его заживо, и все. Вам не нужен Гилем или риса?» «Я вообще-то тоже не дурак», — фыркнул Азель. «Насекомые не очень дружелюбные, в принципе, и внимательно следят за видовым составом. Попробуй зайти не в тот квартал, не с теми усиками или перепонками. Порежут, нашинкуют и в погребальную яму бросят». «Сина права, и перед нами оборотень совсем другого вида», — он сокнул языком. «Из-за этого предположить логику его боя невозможно. Маму бы он никогда не обманул. Это, в конце концов, может караться смертью». «В этом нет никакого смысла», — задумчиво прошептала Килдая. «В конце концов, кто же он? У него есть животное обличие и человеческая неприятная морда. Зачем врать про его животное обличие?» «У стальных богомолов на спине есть небольшой щит. Как я понимаю, он почти полностью обратился, а щита нет», — добавила Сина. «Этот щит заставляет стальных богомолов пригибаться, а этот, смотрите, как гордо вышагивает по арене, чуть голова не запрокидывается». Подозрительная ситуация. Ледае стоило накопать на него информацию перед тем, как вступать в бой. Килдая цокнула, и ее ногти превратились в когти. «Давай, сестренка, ты не можешь проиграть». «А меня больше волнует, куда делись эти двое». Азель посмотрел на вход и нахмурился. Тем временем Ледая думала о том, как ей перегруппироваться. Лезвия Лендали сомерцали на свету и грозили разделать ее на куски, как пойманную дичь. К сожалению, она не могла провести ни одной атаки из-за их практически одинаковой скорости и высокой степени защиты врага. Она лишь немного превосходила его в скорости, что позволяло ей держать дистанцию и искать его слабые стороны. Она уже подумывала сменить животное обличье на лесное и вновь повысить градус сражения, но тогда из запасных приемов остается лишь костер. Ледая решила обездвижить его с использованием силы искры, поэтому из ее тела вновь стали расти пламенные орхидеи. План прост связать линдалиса по рукам и ногам, пока он не распилил ее на части. А если ей не удастся извернуться, то регенерация, вместе с ее исцеляющими способностями, должна справиться, к тому же она еще способна использовать одно из преимуществ змей. Осталось лишь придумать, как его применить. Линдалис кинулся на нее, и, ледая пришлось притвориться, что она выбилась из сил, иначе их гонки могли затянуться. Она максимально прижала крылья к спине и начала уходить в бок удлиняя хвост до предела. Когда противник замахнулся, она отошла в сторону во избежание смертельного ранения. Лезвие Линдалиса проткнуло живот, ледая с левой стороны. Он и сам не ожидал, что ему удастся провести удачный выпад. А той не оставалось ничего другого, как строить из себя жертву, пока ее хвост выполнял контратаку. Собрав все силы в кулак и сконцентрировавшись на конечной цели, она расправила крылья, собираясь набрать силу тяги, чтобы в этот раз не оставить на противнике живого места и заодно уйти от удара второго лезвия. Даже кожа стального богомола не справится, если она его сожмет. Как минимум, он задохнется и потеряет сознание. Тварь! И вновь поведение Линдалиса насторожило Ледаю. Он и без боя выглядел нервным, легко срывался и лез в драку без объявления поединка. Сейчас же он находился в ситуации мнимого преимущества, но не мог успокоиться. Ему доставляли удовольствие ее страдания. Никто из оборотней без влияния Семь-Лунья не вел себя подобным образом. Однако времени оценивать ситуацию вновь не нашлось. Хвост с размаху дал плавником линдалису по голове в попытке контузить, и сразу начал обвивать его шею. Чешуя стала выделять слизь, чтобы ему не удалось ухватиться и найти точку опоры. Она взмахнула крыльями и с громким криком боли слезла с лезвия, надеясь лишь на свою регенерацию, без промедления заходя с противоположного фланга. Она вывернула его голову влево, а корпус вправо. Ледая выпустила когти, покрывая кистью чешуёй в надежде нанести довольно глубокую рану. Если ей это удастся, бой окончится. Ей просто нужно добраться до его крови. И единственная удачная атака ранила не настолько глубоко, тем более его избавление от кожи могло испортить весь план, а воплотить задумку она сможет лишь единожды. И до рокового удара она заметила, как ее скорость резко упала, а глаза Лендалиса загорелись серебром. Значит, он догадался о ее плане задушить его и применил искру. Она позволяла ему замедлять объекты на расстоянии около метра, и Ледая почувствовала, будто попала в сироп. Тело стало тяжелым и неповоротливым. Лезвие, протнувшее ее, взметнулось и обрубило ей хвост. Острая боль пронзила ее, и в панике она начала махать крыльями, пытаясь уйти от следующего смертельного удара. Линдалис же поднял лезвие правой руки, решив выпустить ей кишки, Какое-то жалкое мгновение спасло Ледая жизнь. Поединок за право быть наследником превратился в битву на смерть. Победа отошла на второй план, и Линдалис хотел или покалечить, или убить Ледаю. Переплетение пламенной орхидеи сразу остановили кровотечение, но животной сущности понадобится минимум пара лунных путей для восстановления. Благо, хвост ее отрубали не в первый раз и все же даже в этой ситуации она находила положительную сторону. Линдалис оказался вынужден применить искру, а значит, впервые именно по-настоящему попал в безвыходное положение. «Отброс! Ты что, думала, победа у тебя в руках? Хотела меня задушить, как жалкую букашку!» Он плевался кровью, видимо, Ледая удалось сломать ему кадык. «Я разрежу тебя на куски, ты не выйдешь из этого боя целый, Обещаю тебе конец!» «Ты зря вернулась, ты зря бросила мне вызов, я сильнейшее существо, мне нет равных, тебе конец». Линдалис окончательно сошел с ума. Кричать подобное, когда королева оборотней буквально сидит за спиной, опасно. Она могла убить его и ради забавы, или чтобы лишний раз показать всем свою силу, однако королева оборотней спокойно сидела и наблюдала за схваткой. Поэтому Лидая сделала вывод, что у мамы есть какой-то план. Обычно она терпеть не могла подобное поведение. Отбросив эти мысли, Ледая облизала губы и поняла, что без лесной сущности здесь не обойдется. Если Гириена в полном обличии не сможет победить Лендалиса, задавив его грубой силой, тогда она применит костер, последнее свое оружие. Однако даже так у нее оставался прием, что мог переломить исход битвы. Ей лишь нужно создать подходящую ситуацию. Попытка всего одна. Он рванул к ней в очередном выпаде и высоко поднял руку, намереваясь разрубить напополам. Она чудом увернулась, и перекатилась, глядя, как он без возможности остановить атаку, бьет в пол арены. «Что?» — прошептала Лидая. Ее взгляд зацепился за верхнюю часть затылка Линдалеса. До нее только сейчас дошло. Он перед ней обнажен, но она нигде не увидела татуировки искры и уж тем более костра. Вряд ли оборотень с заурядным костром и маленьким запасом пламени смог бы занять место наследника. Лишь со спины Лидая заметила то, что повергло ее в самый настоящий шок. На шее довольно мелко, чтобы кто-то смог что-либо разобрать, она увидела татуировку. После того, как Линдалис принял животную форму и снял кожу, его длинные волосы, видимо прикрывающие символ, исчезли, оголяя череп. Теперь ничего не прикрывало важный, но ничем не объяснимый факт. Ледая недоверчиво взглянула на маму. Королева оборотни ответила ей лишь легкой улыбкой. Ледая вновь посмотрела на шею Линдалиса. Там была татуировка цифры 44. Так обозначался уровень развития насекомых со второго материка.